Письмо извещало, что она дано не была недотыкой, и чтоб, как и допреж, просили, чего надать. А когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшись на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки. Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. А вдруг корь повторяется, — Мелькнуло у ней в голове. Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность. Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было, и что именно не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать с изного, писать мельче и проверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятые у соседней цифры и не удержит произведение в уме окно не убежит подумала она продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное а их я вовремя услышу кругом тишина подымутся нескоро в шубах и мама беременна но вот в чем штука три тысячи семьсот семьдесят три повторяется можно просто переписывать или сводить Вдруг она припомнила, что диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что не надо делать, а просто бросать прочих. Она встала и подошла к окну.